Ну а ваша стая? Куда деваются голоса, которые никто не слышит? Пчих. Раздался тоненький звук, и мы смехаро вздрогнули, потому что так и сидели, глядя друг на друга. Кажется, это чихнул 52. Увидев наши испуганные лица, он виновато склонил голову. Наверное, слишком сильно кондиционер включили. Давай сделаю потеплее, сказала я с улыбкой. Мехару сидела с суровым лицом, пришлось глазами подать ей знак, что нужно заканчивать разговор. Она кивнула, соглашаясь, что об этом не стоит говорить при ребёнке. «Слушай, пятьдесят два. Завтра едем назад, в Аиту, да? А сегодня вечером, раз уж мы в Китакюсю, погуляем по городу, когда станет прохладнее. Вокруг гостиницы полно ресторанчиков. Хочется же попробовать знаменитые местные блюда, а? Пойдем с нами». Пятьдесят два кивнул. Мы подождали, пока сядет солнце, и втроем вышли из гостиницы. На улице еще хранивший дневной жар было душно, и даже ветер в переулочках между домами был горячим. «Я кое-куда хочу сходить. Пойдешь со мной?» спросила я, и пятьдесят два кивнула. Михару тоже согласилась. «Я с вами». Довольная, что они меня поддержали, я решительно зашагала вперед. Первым заметил, куда мы идем, конечно, пятьдесят два, как местный житель. Увидев, что он напрягся, я предложила. «Хочу покататься. Вместе». Я указывала пальцем на красное колесо обозрения, видневшееся впереди. Торговый центр Tzeja Town, раскрашенный в модные цвета, оказался более оживлённым местом, чем ожидалось. Там имелись кинотеатр, игровой центр и много молодёжи. Мы с 52 направились к месту посадки на колесо. На нём никто не катался. Колесо выглядело как огромная инсталляция, однако внизу стоял служащий, который улыбнулся нам, когда мы подошли ближе. Хотите прокатиться? Я купила три билета, и мы сели в кабинку. 52 молча шел за нами. «Ух ты! Я больше десяти лет не каталась на колесе!» — радостно воскликнула Михару и вынула смартфон. «Давайте сфотографируемся на самом верху!» 52 молча рассматривал раскрывающийся под нами пейзаж. В лучах заходящего солнца районы города по мере удаления от центра выглядели все более унылыми. «Ты ведь с бабушкой и тетей на нем катался, да?» — спросила ребенка, и 52 кивнул. «Весело было?» Он снова кивнул. В уголках его глаз блестели слёзы, но я сделала вид, что не заметила. Ой, смотрите, смотрите, мы почти на самом верху. Давайте фотографироваться, вдруг завопила Михару, сидевшая напротив нас. Она встала и, направив на нас камеру, сделала шаг вперёд. Из-за того, что она оказалась на нашей стороне, кабинка сильно качнулась, но подруга всё равно села между нами и подняла смартфон. Так, ну-ка быстро скорчили рожи. Эй, Михару, кабинку трясёт, прекрати. И вообще, какие еще рожи? Вот такие, твою любимую, с высунутым на бок языком. И ты, 52, улыбнись пошире. Покажи зубы. Гондола сильно раскачивалась. Михару щелкала кнопкой спуска. А мы с 52, поддавшись ее энергии, изо всех сил корчили рожи. Сделав несколько снимков, она улыбнулась. Ну, хватит, пожалуй. Когда она выключила камеру, оказалось, что мы уже приближаемся к земле. Поверить не могу. И эта солидная женщина 30 лет? «Фу, что ты говоришь? Мне всего двадцать шесть». «И вообще, менять темп жизни полезно». Михару с довольным видом что-то делала со смартфоном, а потом показала его ребенку, который выглядел еще более усталым, чем я. «Пожалуй, это лучший снимок». Я тоже глянула на экран. Там несколько вынужденно улыбался изо всех сил, раскрыв рот, пятьдесят два. «Хика, твоя рожица так себе, но пойдет», — со смехом пробормотала Михару, и я изобразила удар кулаком. «Получишь у меня». 52 изумленно рассматривал смартфон. Глядя на его профиль, я не могла не приободрить его. Скоро сможешь смеяться лучше. Потом, с друзьями, например, ты наверняка будешь смеяться с кем-то вместе. Мальчишка взглянул на меня, а я состроила рожу, вывалив язык на бок. Он чуть-чуть улыбнулся, но потом помотал головой. Мол, хватит. Точно тебе говорю, сможешь. Не переставала я настаивать, и ребенок кивнул. Однако лицо у него оставалось очень печальным и разочарованным. Мои слова совсем ему не помогали. Как же заставить его улыбаться? Что ж, пятьдесят два, есть хочешь, поедим и станет веселее. Видимо, заметив выражение лица мальчика, Михара стукнула нас с ним по спинам. Я тут посмотрела сайты для гурманов, поужинаем в шикарном месте. Теперь за мной, буду показывать дорогу. Она хитро расплывалась от уха до уха, но смотрела ласково. Хорошо, что она с нами. Ну, давай, и чтоб пиво было вкусное. Я старательно улыбалась, и Михару отвечала мне тем же. После колеса обозрения мы поели жареных пельменей гёдза, знаменитое местное блюдо, а потом пошли в заведение, где подавали куриные шашлычки. Затем мы отправились в придирчиво отобранную нашим рулевым лапшичную и съели рамен со свиной отбивной и супом оден. Оден суп, где в бульоне, как правило, рыбным, варятся яйца, редька дайкон, рыбные фрикадельки и другие ингредиенты. И зажаренная до хруста куриная кожица и пропитавшаяся бульоном редька оказались очень вкусными. Все блюда прекрасно сочетались с пивом, и мы с Михару пили наперегонки. Через стекло кружки я смотрела на подругу и радовалась этой привычной, но так давно не виданной картине. 52 уставился на нас с изумлением. «Прости, прости!» «Заскучал?» — спросила она, на что ребенок отрицательно покачал головой. А потом написал в блокноте, который купил в круглосуточном магазинчике. «Но удивляюсь!» И добавил, первый раз такое вижу. Ясно. Мехару погладила мальчика по голове и поднесла кружку к рту. «Слушай», — обратилась я к ней, — «все хочу спросить. А ты так уме сказала, что едешь ко мне?» Она легко ответила. «Конечно, сказала. Само собой. Он просил тебе передать. Паршивка». От этого слова кольнула в груди, и я кивнула. «Впрочем, если ты в порядке, велел передать и продолжение. От друзей так просто не избавиться. Я все еще твой друг». Мехару нежно улыбнулась. Он вместе со мной ездил к твоим родителям. Когда он набросился на эту дуру, мол, лучше Кика никого нет. Я прямо заново в него влюбилась. Спасибо. Я еле сдерживала я слёзы. Ты слишком много на себя одну взвалила. И я, и Такуми, а может, и твои подружки с завода, вполне могли поддержать тебя, если бы ты нам доверилась. Даже если бы мы отругали тебя за то, что ты сделала, то не стали тебя бы ненавидеть. Не бросили бы тебя. Жаль, что ты не настолько нам доверяла. Михару не ругалась и не кричала, но слушая её тихие слова, я всем сердцем чувствовала, как виновата перед ней. К сожалению, тогда я ни о ком не могла думать. Размышляя о том, что она мне сказала, я смотрела на стол, а Михару вдруг заговорила другим тоном. Сейчас ты думаешь только о мальчике, шагаешь по жизни вперёд, не оглядываясь, и я очень рада. Хотела бы, чтобы это увидела Такуми. Слышишь 52? Съешь это тодо, но очень вкусно. Нихару ласково улыбнулась и поднесла к рту мальчика говяжьи хрящики на шпажке. Он взял деревянную палочку, будто говоря, что может есть самостоятельно, а она смотрела на него. «Наверное, я пытаюсь измениться через встречу с ним». После этого, объявшись так, что желудки у нас чуть не лопались, мы вернулись в гостиницу. 52 рухнул на кровать и, поглаживая себя по животу, закрыл глаза. «Эй, а зубы почистить!» Одернула его мехару, и мальчик поковылял в ванную. Она хорошо накормила ребенка, так что ему, наверное, просто тяжело двигаться. Он почистил зубы, покачал головой на мой вопрос, а ванну принять, и забрался в постель. Через какое-то время послышалось его сонное дыхание. «А расскажи, что было дальше?» — тихо попросила моя подруга. Было сложно не согласиться. Я даже еще не приступила к признанию своей вины. Откуда бы начать? Я нравилась Анну. Наверное, он меня любил. Медленно начала я свой рассказ, и Михару всем своим видом выразила внимание. Это только мои предположения, но думаю, что когда Тикара на первой встрече не понравился Ану, тот стал раскапывать информацию о нём и узнал, что у Тикара есть невеста. Мне кажется, слух про помолвку сына президента компании распространил Ан. Надо было нам с Тикарой тогда расстаться, но мы не только не прекратили, а ещё и углубили наши отношения. Тогда Ан написал письмо отцу моего возлюбленного. чтобы тот поговорил с сыном, но и там не было ожидаемой реакции. После этого Ан отправил такое же письмо в компанию, а потом в семье невесты Тикары. Отец, который сначала только бронился, видимо, не выдержал, и, говорят, наорал на сына прямо на работе, мол, брось хотя бы на время свою бабу. Однако Тикара отказался. Объявив отцу и другим, что расстался со мной, на самом деле он этого не сделал. «Слушай, я никак не могу понять». Если он был так к тебе привязан, почему он ничего не сказал тебе о своих чувствах? Михару поматала головой, чтобы показать, что никак не может уяснить это, и заявила: "Дурак он, Ан". Глядя на её раздражённое лицо, я продолжала. Тикара страшно бесился даже просто глядя на него. Я почти дрожала. Он обратился в детективное агентство, чтобы выяснили прошлое Ана, и тогда стало ясно, почему тот зашёл издалека. Когда Тикара влетел ко мне с результатами расследования, Он был сам не свой от возбуждения. Эй, Кико, я узнал, почему он к тебе даже не прикоснулся. Она оказалась трансгендером. Михоро тихонько пискнула, словно колокольчик упал. В семейных записях он фигурирует как женщина, но он проходил курс гормональных инъекций и планировал подвергнуться операции по смене пола. Директор ваших курсов, похоже, был в курсе всего и нанял его под именем Анга Акада. На самом деле, а назвали Анзу Окада. Он закончил университет у себя на родине в Нагасаки и тут же уехал в Токио. Воспользовавшись переездом в новое место, он начал свою жизнь в качестве Анга Акады. Возлюбленных у него всё это время не было. Анн неприметно жил под новым именем. Тикара глядя в рапорт фыркнул. То есть он выплеснул на меня недовольство своим уродством, мерзость какая. Я росейно слушала факты из жизни Ана, которые он скрывал. И куда я смотрела? У Анны была только мать, которая жила в тихом городке на берегу моря. Тикара ей позвонил. «Ваша дочь, или лучше сказать, сын. Как, вы не знали? Он, то есть она, живет в Токио как мужчина. Не можете поверить, но это точно. Как мужчина. И видите ли, ваша дочь преследует мою девушку. Мне тоже не нравится, когда кто-то сует нос в личную жизнь. Моя девушка живет в страхе, вечно плачет, боится выйти на улицу. Нельзя ли попросить вас, как мать, поговорить с дочерью?» Я умоляла его ничего не говорить матери Анне, но Тикары отмахнулся от меня. Меня-то он не пожалел. Кто к нам с мечом придёт, должен соображать, что может и сам от него погибнуть. Мать Анна была страшно шокирована звонком. Она постоянно извинялась, и даже издалека я ощущала, как она потрясена. Слушая горестный голос на том конце трубки и властный угрожающий голос Тикары рядом, я ощущала, что впадаю в отчаяние. Но почему до этого дошло? Позже я попросила у Тикара разрешения встретиться с Анном. Я ведь с другом толком не поговорила. Побеседовав с ним, найду решение. В этом я была уверена на все сто процентов. Но Тикара ни за что на это не соглашался. Анну, мол, и без того уже некуда деваться. Теперь, когда мы связались с матерью, неизвестно, что он сделает. Тикара убеждал меня, что мой друг чудовище. Извращенец, который, прикрываясь своими комплексами, как щитом, нападает на нас. Тикара тоже тогда не мог оставаться хладнокровным. Андведь прислал письмо, и его не вести, поэтому та сразу же уехала к родителям. Всё их окружение тоже обо всём узнало. А отец Тикары, разозлившись, что тот отказывается расстаться со мной, отправил сына работать на производство. Тикара и дома, и на работе чувствовал себя как на иголках. Даже в такой ситуации Тикара не отказался от меня, видимо, потому что всё-таки испытывал ко мне любовь, но скорее, потому что его ненависть к Ану была уже слишком велика. Если я брошу тебя, выйдет так, как хочет это недоженщина. Я тебя ни за что не оставлю, а ему придётся почувствовать в 100 раз большие муки, чем чувствовал я. Так говорил Тикарас с налитыми кровью глазами. До этого я никогда не видела его таким. Не знаю, что он сделал. Вспоминая то, что случилось потом, могу предположить, что нечто ужасное. Я тогда сидела под домашним арестом, и Тикарас не говорил мне, что делает, что происходит с Аном и что вообще происходит. Поэтому я вынуждена была целыми днями сидеть в квартире, ожидая, пока он придёт. С работы он меня заставил уйти и даже не позволял выходить на улицу без его разрешения. Как-то раз Михару и Такуми пригласили меня выпить с ними, и когда я попросила разрешения выйти, чтобы развеяться, Тикару ударил меня по лицу. О чём ты думаешь в такое время? Ты хоть понимаешь, каково мне приходится? Получив со всего размаху пощёчину его огромной ладонью, я грохнулась на пол и ушиблась головой. Перед глазами всё закачалось. Я перестала понимать, что происходит. Тикара схватил меня за ворот и грубо поставил на ноги, бросив: "Веди себя тихо. Ты хоть знаешь, сколько я на тебя потратил? Знай место твоё дело, сиди и ждить меня тут". У меня распухала щека. Тикара бросил в мою сторону злобный взгляд и ушёл. После того, как в замке повернулся ключ, я пошатываясь встала и направилась на кухню. Намочив полотенце, приложила его к месту удара. В прохладную ткань впитывались слёзы. Я должна была расстаться с Тикарой. Нежный и ласковый Тикара изменился. Это я заставила его стать таким. Это я пыталась заполучить любовь, которая никого не радовала. Даже если бы Ан ничего не сделал, наверняка появился бы другой Ан и стал меня укорять за моё преступление. Если бы я не встретила Тикару или хотя бы рассталась с ним раньше, этого бы не случилось. Этот твой Ниина заставит тебя плакать. Вдруг вспомнились слова Анна. Точно. Это был наш с ним последний разговор. Наверное, тогда он уже знал про невесту Тикары. Поэтому и предупредил меня. А я что тогда ответила? Да, точно. Я тогда была пьяна и как дурочка толдычила: "Он хороший, он замечательный человек". Если бы я тогда была трезва и поговорила бы с Аном ещё немного, наверное, всего этого бы не случилось. Так, а потом? О чём мы говорили потом? Слушай, Ан, послушай ты, я тебе нравлюсь? Ты мне дорога, настолько, что я постоянно желаю тебе счастья. разговора, о котором я совершенно забыла, вдруг отчетливо всплыло у меня в голове, и я ахнула. И неожиданно всё поняла. Точно. Он так сказал, а значит, все его действия это своеобразное пожелание мне счастья. Он не винил меня, наоборот, делал всё, что мог, не заботясь о том, как это выглядело, только чтобы я была счастлива. Я опустилась на пол перед раковиной. Дрожь в ногах никак не унималась. Кажется, я допустила что-то ужасное. Тикара в своей сумке всегда носила распечатку с информацией на Анна. Я улучила минутку и заглянула туда. Как и ожидала, там был адрес. Мне удалось украдкой сфотографировать данные на телефон и вернуть документы на место, сделав вид, будто я ни при чем. Анжела далековато, но добраться было можно. И хотя я находилась под домашним арестом, пока Тикара была на работе, могла выходить. Поэтому решила тайно съездить к давнему другу. Мне было плевать, даже если бы Тикара узнала о том, что я выходила на улицу, и избил бы меня. Я должна была как можно скорее встретиться с Анном. Я хотела встретиться с ним и попросить за все прощение, сказать, что собираюсь расстаться с Тикарой. Даже если бы Анна кричала на меня, что уже поздно, я знала, что обязана сделать хотя бы это. Анна жила в старом многоквартирном доме. Набравшись смелости, я нажала на кнопку звонка, однако никто не вышел. Тогда прислушавшись, я уловила, как где-то в глубине квартиры текла вода и подумала, что он принимает ванну. Ну ладно, решила я и стала ждать у двери. Но вода всё текла и текла. Когда я сообразила, что это странно, появилась женщина с сединой в волосах. Это оказалась мать Анна. Она спросила: "А вы кто?" И когда я представилась подругой, она вздохнула с облегчением. Мать Анна остановилась в гостинице неподалёку, сказала мне, что собирается вернуться с дочерью в Нагасаки. Продолжала свой рассказ я. Дочь моя живёт в большом городе одна, наверняка устала. Так вот, мама Анны и хотела, чтобы та подлечилась глядя на море. У матери Анны был свой ключ, и она открыла. Шум воды стал громче. Женщина крикнула: "Анзу!" Но никто не ответил. Наверное, в ванной. Хотя сейчас-то зачем? Подождите, пожалуйста. Со вздохом она направилась к ванной, а я бездумно оглядывала маленькое помещение. Видимо, из-за переезда вещей никаких не было, только в беспорядке стояло на полу несколько упакованных картонных коробок. Мебели было маловато. Меня встревожили два белых конверта, что лежали на старом столе офисного типа. Только я сделала к ним шаг, как раздался крик. Кричала мать Анна. Я бросилась к ней. Ан лежал в ванной мёртвый. Тёплая вода продолжала литься из душа, видимо, поэтому в комнатки стоял густой туман. В красной от крови ванной лежал Ан. Я застыла, а передо мной, почти потеряв рассудок, женщина пыталась вытащить тело из воды. Руки, из которых все еще текла кровь, безвольно обвисли. «Анзу, почему? Неужели тебе было так плохо? Мама же сказала, что вылечит тебя. Ты зачем это сделала?» Она выла, и кровь заливала ее. Потом приехала полиция, и скорая. Стало шумно. Мать Ана кричала, закутывая тело полотенцем. «Это же девушка, не смотрите! Неужели нельзя позвать женщину?» Полицейский несколько раз просил ничего не трогать, но она обнимала своего ребенка и отказывалась уходить. Михару глубоко вздохнула, неловко встала и заглянула в холодильник. Со вчерашнего дня оставалась только одна банка пива, и она разлила ее по двум стаканам, которые были в комнате. Вручив один мне, она молча села рядом. Приятно было чувствовать рядом ее тепло. Мать Анна была самой обычной доброй женщиной, просто не могла принять, что в душе ее дочь была мужчиной. Вернее, она, судя по всему, считала это психическим заболеванием. Она несколько раз повторила, что если спокойно пожить в деревне и попить лекарства, всё можно было бы вылечить. Тогда я сказала, что хочу попрощаться с дорогим мне другом, поэтому оставалась рядом с его мамой и помогала чем могла. Тело Анну увезли на вскрытие и 2 дня не отдавали. За это время я успела договориться с похоронной конторой. Его мать выглядела как пустая скорлупка. Но всё равно сквозь слёзы повторяла, что никто не должен знать о произошедшем, поэтому я договорилась, чтобы провели небольшие семейные похороны. Когда тела она вернули после вскрытия, мы с его матерью всё подготовили к прощанию. Она так старательно наносила ему на лицо макияж. От этих воспоминаний у меня разрывалось сердце. Мать сбрила оставшуюся на лице Анну бороду и старательно замазала тональным кремом следы бритья. Нарисовала брови, напудрила щёки, накрасила губы помадой, потом попросила представителя похоронной конторы спрятать коротко остриженную голову и украсить гроб белыми лилиями. Глядя на Анну, лежавшую словно невеста под белой вуалью, его мать разрыдалась. "Но «Ну почему я вижу тебя такой только после смерти? Почему? Почему?" Глядя на неё, я остро поняла, почему он не мог ей признаться. Думаю, ему было очень тяжело. Проводя по обычаю ночь рядом с спокойной Мать Анна, устав от рыданий, тому уснула. Её осунувшееся за эти несколько дней и усталое, спящее лицо выглядело так трогательно. Я укрыла женщину тонким одеялом и перевела взгляд на гроб. Там лежала хорошенькая девушка, лицом похожая на мать. Нельзя было подумать, что это Анна. Я решила, что он не хотел бы, чтобы я видела его таким, поэтому ещё чуть-чуть поглядев на его лицо, закрыла створки. А потом взяла два конверта, которые лежали на крышке гроба. На столе в комнате он положил предсмертные записки. Одна для матери, она разрешила мне её прочитать. Там повторялись слова извинения. Прости, что была несовершенной дочерью, наверное, причинила тебе столько горя. Я не могла жить женщиной, и из-за меня ты пролила столько ненужных слёз. Думаю, тебе было тяжело быть матерью для такой, как я. Но всё же я рада, что была твоей дочерью. Я бы хотела снова родиться твоим ребёнком. Роди меня опять, пожалуйста. Только тогда хочу родиться мужчиной. Буду крупным, чтобы помогать тебе, с крепким сердцем, чтобы ты была за меня спокойна. Обещаю больше никогда не причинять горе. Прости за то, что в этой жизни расстраивала тебя. Ану было плохо. Он страшно мучился из-за разрыва между душой и телом, из-за конфликта и от того, что не мог ничего рассказать матери. Повторяющиеся слова извинения казались полны безнадёжного отчаяния. Читая эти душераздирающие слова, мать Анна повторяла: Она винит меня в том, что я не смогла, родив ее, правильно воспитать. Это я виновата. Ах, как хотела бы заново родить ее. Тогда бы точно воспитывала ее по-другому. Я ничего не могла ей ответить. Какое право было у меня говорить что-то, если я совершенно ничего не знала о мучениях Анна? Вторая записка была адресована Тикаре. Однако из-за полицейского расследования она уже была вскрыта. Мать Анны сказала, что боится читать, и отложила конверт, поэтому я аккуратно взяла его. господину Тикари Ниине. Наверное, вы удивлены, почему эта записка адресована вам. Прошу прощения, но вам придется некоторое время послушать голос умершего человека. Пожалуйста, оставьте Кика. Если это невозможно, если вы и сейчас считаете себя ее духовной парой, тогда смотрите только на Кика. Берегите только Кика. Думаю, вы тоже знаете, какую горькую ношу прошлого она несет. У нее практически нет воспоминаний о том, что такое любить. Ей нужна уверенная память о том, как её и душу, и тело обнимали, насыщали. Иначе море её души так никогда и не наполнится. Если вы, как и сейчас, будете ей не верны и продолжите давать ей любовь только одной рукой, это лишь на короткое время утолит жажду. Тоска в глубине души Кико никогда не исчезнет, а может быть, только разрастётся. Поэтому я вас очень прошу, обратите на неё всё внимание, сделайте самый счастливой или станьте для неё настоящей духовной парой, или дайте ей встретиться с духовной парой. Вам нужно сделать выбор. Я буду благодарен за любой исход. Как вы и говорили, я недочеловек. У меня нет могучего тела, чтобы обнимать Кика. Нет и силы, чтобы окутать её целиком. Возможно, и огромный мир я ей не могу показать. У меня нет веры в то, что я смогу наполнить её и душу, и тело. И если бы я пожелал её, то причинил бы ей горе. В целом я согласен с вашим мнением о том, что рядом с ней должен быть человек без недостатков. Нужно быть человеком с цельной душой и сердцем, чтобы поддерживать её. Ведь она ещё не уверена в себе. Я доволен уже тем, что когда-то спас Кику. Мне пора стать человеком из её прошлого. Поэтому я уйду, ничего ей не говоря. Если она узнает о моей смерти, скажите, что я умер по своей глупости, от своей слабости. Пожалуйста, сделайте Кику счастливой. Я прошу вас об этом, отдавая за это свою жизнь и предлагая вам извинения за моё прежде недостойное поведение. Я потеряла дар речи, читая это старательно написанное письмо. Адрессованный Этикари, он был наполнен любовью ко мне. Он любил меня больше всех на свете и даже перед смертью желал мне только счастья. Он ждал ничего мне не говоря, потому что хотел во всём признаться лишь тогда, когда я по собственной воле обращусь к нему, когда бы я сама выбрала его своей духовной парой. Он наверняка бы мне всё рассказал. Моя рука, державшая стакан, дрожала. На неё легла рука Михару. Но всё-таки думаю, он постоянно пытался донести до меня свой голос. постоянно повторял: "Заметь, увидь", но я ничего не замечала, только обидела и довела до смерти. Пустяковый разговор, звонок в ночи всё это было его криком, обращённым ко мне. Он тоже оказался 52-герцовым китом. Он наверняка изо всех сил подавал голос, пел, но я не смогла его услышать, и вместо этого пошла на громкий, понятный голос из того мира, куда он меня отвёл. Я так хотела, чтобы он это сказал. Если бы он сказал, мол, "Я твоя духовная пара, Кинако", Я точно прислушалась бы к нему. Его тело было чем-то вторичным. Мне было бы вполне достаточно просто спать в обнимку, я в этом уверена. Но тогда я была увлечена новым и не смогла услышать слова, которые он так старался до меня донести. Какая же я была глупая. Мне захотелось разрыдаться в голос, однако я все же смогла удержать себя, поэтому заплакала тихо, закусив губу. Мехару с силой сжала мою руку и прошептала. «Мне кажется, Ан ушел молча, потому что не хотел, чтобы ты плакала из-за него». Только так он мог сделать счастливыми сразу тебя и себя. Где же тут счастье умереть в одиночестве? Что счастливого в том, чтобы умереть в маленькой ванной, чтобы тебя провожали только два человека? Он не мог желать того, чтобы над ним плакала мать, не мог желать уйти не в своём настоящем облике. Видимо, я слишком сильно закусила губу. Во рту появился вкус крови. Михару приказала: "Дыши. Ты не дышишь, а так нельзя". Я резко вдохнула и, видимо, из-за этого закашлялась. 52 от моего громкого кашля заворочился во сне. Испугавшись, что разбужу его, я постаралась выровнять дыхание и вытерла слёзы. Промочив горло уже тёплым пивом, я глубоко вдохнула. Проводив Анна, я вернулась домой с запиской, адресованной Тикари. Он был у меня и, увидев меня, сразу накинулся с кулаками. Мне казалось, он меня убьёт. Получив кулаком в висок, я упала носом прямо в пол. Потоком хлынула кровь. Мужчина схватил меня за шиворот. поднял и прошипел Ты где была? Велел же тебе сидеть здесь. Нему ходила, да? Высоко нос болели. Кровь попадала в рот. В какой-то момент я закашлялась от металлического привкуса. Тикара заорал мне в ухо: "Ты понимаешь, в каком ты положении?" В ушах зазвенело, в голове промелькнуло, как будто сигнал опасности. Мало того, что ушла без спроса, так ещё и несколько дней не давала знать, где ты. За дурака меня держишь, дерьмо. Будто выплюнул он и ражал руку. Я вся дрожала от боли и страха и снова упала на окровавленный пол. А, ясно. Значит, он настолько хорош? И как же ты занималась сексом с этим недочеловеком? Наверное, лесбийский секс очень приятен, да? Тикар мерзко засмеялся. У меня из глаз снова полились слёзы, хотя раньше я думала, что их источник уже пересох. Человек, которого я любила, не мог такое сказать. Но ведь это я сделала его таким, и другого погубила тоже я. Он умер, выдавила из себя я, пытаясь выкашлять вкус крови. Тикара одивлённо переспросил: "Что правда?" Он покончил с собой. "Я его нашла". Вдруг я услышала странный издавленный звук и подняла глаза. Это смеялся Тикара. Он согнулся пополам и весело хохотал. Смотреть было противно. Я словно попала в кошмарные сны. Я отдала Тикаре адресованную ему предсмертную записку Анна. Он взял её, пошёл на кухню и зажёг газовую плиту. Я не могла поверить. Он даже не прочитал письмо. пыталась схватить его за руки, но любимый отшвырнул меня и сунул послание в огонь. Конверт вспыхнул, и Тикаро бросил его догорать в раковину. В серебристой раковине последние чувства Аны мигом превратились в пепел. Я подскочила и схватила остатки записки, но ещё тёплый пепел рассыпался в моей руке. Тикаро смеялся. Вот теперь отлегло. Всё закончилось. Его улыбка напугала меня. Я подумала: его надо убить. Поэтому я вытащила большой кухонный нож. Увидев, что у меня в руках, Тикара напрягся. Он вытянул руку и пошел ко мне, мол, что ты делаешь, но я выставила лезвие. Видимо, заметив решимость на моем лице, он отступил на шаг. Я кричала, что убью его, и размахивала ножом. Он побелел и только повторял, «Не надо, перестань». Это был единственный раз, когда я видела его таким жалким. Я была уверена, что убью его, но вот... не смогла. Может, потому что он когда-то играл в регби, может, потому что у меня плохая реакция, но, улучшив момент, Тикара попытался отобрать у меня оружие. Мы некоторое время боролись, потом нож оказался у него в руках, и в какой-то момент легко вошёл мне в живот. Тикара завопил, а я рухнула на пол с мыслью: "Ну, вот я и умерла". "Да, у него действительно не было ни царапины", с каким-то разочарованием сказала Михару, на что я тихонько засмеялась. Само собой, ведь я хотела убить себя. Лезвие ножа было направлено не на Тикару, а на меня. Ладонь подруги, лежавшая на моей руке, чуть дрогнула. Превращение Тикары в чудовище, смерть Анна, всё случилось по моей вине. Поэтому я собиралась убить себя. Такая дура должна умереть. Если бы я не сделала этого там, в конце концов покончила бы с собой. Я не могла жить под этим грузом вины. Но из-за того, что оказалась на пороге смерти, навязчивая идея о том, что я должна умереть, просто растаяла, как будто её никогда и не было. Наверное, это от того, что на миг я почувствовала близость настоящей смерти. Когда очнулась и увидела над собой потолок больничной палаты, во мне уже не было никакого желания умереть, только ощущение, что умерли все мои чувства. А дальше ты знаешь, посмотрела я на свою подругу. Я не смогла рассказать, как всё было на самом деле, поэтому остановилась на версии о том, что мой мужчина обманывал меня, не рассказав о свадьбе, и когда он предложил быть его любовницей, взбесилась, а он порезал меня. Соседи слышали, как Тикара орал на меня и бил. Услышав мои крики: "Перестань, не сжигай!", они перепугались и позвонили в полицию. Те ворвались в квартиру почти в тот же момент, как я упала. Мужчина сказал, что сам ударил меня ножом, и его увезли. Когда я очнулась, пришёл отец Тикара с адвокатом. Они предложили мне мировое соглашение. Они назвали такую сумму, что у меня глаза на лоб полезли. Так что я согласилась и подписала документы. Однако, когда сказала, что деньги мне не нужны, А отец, такой же крупный как сын, стал упрашивать меня уехать на эти средства куда-нибудь далеко, на такое расстояние, чтобы больше никогда не встречаться с его наследником. Мол, встретив тебя, он изменился, говорит, что хочет начать отношения с тобой с самого начала, но это ни к чему хорошему не приведёт, так что уезжай. Вместе с желанием ему умереть у меня начисто пропала и любовь к Тикаре. В груди, словно увядшие цветы, осталось только воспоминание о том, что когда-то я потеряла от него голову и всё отдала ему. Я подумала, что даже если встречусь с Тикарой снова, эти цветы просто потеряют свои лепестки. Так что приняла деньги. Вот так я и переехала в Аиту, где когда-то жила моя бабушка. Со смертью Анна закончилась моя вторая жизнь. Поэтому я решила, что третью жизнь начну по собственной воле, в никому неизвестном месте. Видимо, я слишком много говорила, в горле ужасно пересохло. Допив то, что оставалось в стакане, я тихонько выдохнула. Хоть я и похоронила Анна, до сих пор не могу поверить, что его нет. Я так пренебрегала им, и всё равно, когда что-то происходит, зову его. Мне так тяжело от мысли, что его нет. Но почему я Эти вопросы я задавала себе уже много раз. Почему я позволила ему умереть? Почему не смогла услышать голос человека, который услышал меня? То, что он умер в отчаянии, моя вина. Неизбывная вина, груз которой я буду нести всю жизнь. Михару обняла меня, сильно обняла, так что я почти не могла дышать, и сказала: Как же тебе было тяжело, как же ты мучилась всё это время. Но спасибо, что рассказала. Отдай мне половину твоего горя. Мне ведь тоже тяжело. Мы всегда смеялись втроём, с тобой и Аном, а я так ничего и не смогла сделать. Я всё время раскаивалась, что винила тебя ничего не зная. Ты говоришь, что это твоя вина? Так позволь мне взять на себя половину этой вины. Мы с ней заплакали, обнявшись.